Виктория Мальцева «Моногамия». Книга 3. Половина души. Пролог. Биджис, I started a joke. Не дай совратить себя с пути неправедного. добродетельный ты будешь невыносимо скучен. это ты излит меня в женщинах. Обязательно им подавай хорошего мужчину. Причем, если он хорош с самого начала, они его ни за что не полюбят. Им нужно полюбить его дурным, а бросить до противности хорошим. Оскар Уайлд Теоретически, если бы меня выдернули из адского цейтнота лет так в 20 и спросили, соглашусь ли я жить так сказочно, как сейчас, но при условии, что мой официальный законный спутник, моя вторая половина, то есть муж, будет мне изменять, я ответила бы, не задумываясь, что да, конечно же, соглашусь. Мало того, при этом еще и буду считать, что мне крупно повезло. Да, это цинично и до безобразия меркантильно, но лихо в свои девятнадцать я хлебнула так щедро, что ни лирики, ни романтики во мне не осталось и следа. Мне казалось, я все обо всем знаю. Все могу предвидеть, просчитать, предусмотреть, меня не обвести вокруг пальца, не заманить в розовый сироп обещаний, не размягчить и не расплавить. А на практике все оказалось не так. На практике, под действием большого чувства, человек превращается в уязвимое и безоружное существо, для которого измена перестает быть досадным недоразумением. Теперь она – разрывающий сердце акт с ласками и нежностью, теми, которых тебе так не хватает, твоими ласками и твоей нежностью, отобранными у тебя и подаренными другой женщине. На практике ты не можешь ни думать, ни шевелиться – поскольку истерзано муками ревности настолько, что едва можешь дойти до кухни, чтобы налить себе стакан воды. Теперь ты растение, нечто материальной формы, не наделенное ни волей, ни силой, ни способностями что-либо решать и предпринимать. Условия задачи те же. Достаток, дети, изменяющий муж. Ответ совсем иной. Бежать без оглядки. Спасаться от адской боли, терзаний, сожалений, унижения, тоски, духовного упадка, отказаться от всего и спешить спрятаться хоть куда-нибудь, только бы не думать о дальнейшей жизни, ведь жить-то почему-то совсем не хочется. На практике оказалось, что Валерия просто знать никогда не знала, что такое любить.